«Еще раз Коршень Ерши. Возвращусь еще раз к жизни в ссылке в Коршень Ершах, для того, чтобы показать, как милость Господа и Пресвятой Богородицы хранила нас». Зимой, после почти двухсуточного дежурства, Юля и я шли из Корсуни в Ершию. Ярко светила луна, голубилась, кроме снег, дорога, петляя между сугробами, уходила в лес. Тишина стояла необычайная, только скрип снега под ногами, нарушал ее. Усталые от работы, бессонных ночей, ухода за тяжело больными, мы с удовольствием шли по дороге и, выйдя за кольцо Корсене, по установившемуся у нас Юле правилу начали молиться. Прошли правила, а кафе с Божьей Матери. Юля начинала, я продолжала читать, и так меняясь, молились до самого дома. Отошли от коршуни около версты. Навстречу шли четверо. Приблизились подвыпившие молодые парни. «Монашки!» Наконец-то дождались. Местные жители за глаза называли нас монашками. Не сворачивая, пытались мы пройти по дороге вперед. «Стой, девки!» «Не напрасно ждали!» «Ублажим!» Обнимают, хватают за руки, говорят гнусности, толкают. Дышит в лицо винным перегаром. Прошу. Ребята, пустите, оставьте, домой идем. Смеются, понимая, что если пожалуемся, никто за нас не заступится. Мы ссыльные. Айда к стогу посмотрим, что за монашки. Я, отталкивая, прошу отпустить, кричу. Юля стоит на дороге, словно одеревеневшая. Губы сжаты, глаза на парней смотрят отчужденно, строго. А я отбиваюсь и вижу, Юля медленно поднимает руку, крестится несколько раз, крестит меня и так же неподвижно стоит посередине дороги. Отвращение, беспомощность, леденящий душу, страх наваливаются на меня. И даже мысли о Боге приходят только тогда, когда я вижу крестящуюся Юлю. Продолжая бороться с ребятами, я сквозь слезы кричу, «Матерь Божья, помоги!» Парни тащат меня к столу. Юля стоит с двумя парнями посередине дороги. Аня ошалела топчется около нее. И вдруг сзади раздается. «Эй, давай с дороги!» Из коршини движется конный обоз. Оттолкнув парней, я бросаюсь к саням и кричу в «Отец, спасите! Насилуют!» «Садитесь, девки!» «Да никак ты, фешерка! «Я вас, поганцы, сейчас топором огрею. Будете знать, как приставать!» Парни ошалел топтались, а Юля тихо подошла и села рядом со мной на сане. А босс остановился, вождчики подошли к нам. «Ежели девки они вас обидели, мы хулиганам зададим. Их теперь еще много развелось». Приехали в Ерши, я всю дорогу плакала. Юля сидела молча. Рассказывая бабке Александре, трясусь, а Юля опустилась на колени перед образочком Святой Богородицы. и начала молиться. Ночью спросила Юля, ты испугалась? Конечно. "Испугался и понимала, что ничто человеческое не могло спасти нас. Только милость Божия и заступничество Матери Божьей была нашей надеждой, и Пресвятая Богородица не оставила нас и послала нам помощь. Вспоминается 6 ноября 1935 года в клубе, расположенном в бараке, где проводили торжественный октябрьский вечер. Почему-то пригласили и нас в обязательном порядке. Клуб Полон народа на помосте Президиум. После торжественной части обещали крутить кинокартину. Идти не хотелось, но наша заведующая сказала, что надо пойти. Сели в самых задних рядах, доклад о международном обдутнем положении, через фразу великий, мудрый, гениальный вождь, отец родной и, конечно, о бдительности и врагах народа. Началось чествование передовиков труда. Тогда их называли стахановцами. Один, второй, третий выступают, рассказывают о своих трудовых успехах. И вдруг на трибуне высоченный лесоруб, недавно лежавший у нас в больнице, начавший выступление с международного положения, затем прошелся по врагам народа, пришел к трудовым достижениям, и потом называет Юльное имя, отчество и фамилию. «Товарищи, лежал я в больничке!» Тяжело болел. Думал, помру. Но выходила меня санитарка Стахановка Юлия, настоящий ударник труда. И пошел, и пошел. Почему в президиуме нет? Благодарность не зачитывали. Собравшиеся в зале кричат, одобряют оратора. Поднялся в президиум наш Рыжий, так мы называли председателя сельсовета, и, срывая голос, начал говорить. «Граждане, тут неувязочка вышла. Санитарка, которую назвал Лесоруб Федин». Не труда, а вражина, враг народа, отбывающий наказание в нашем районе. Сейчас нас подругой пробралась на наше собрание. Федин попался на удочку врага. Удалим враждебный элемент с нашего трудового собрания. Ставлю на голосование, кто за, кто против. Выдержавшихся нет, единогласно. Под общее улюлюканье и свист мы стали выбираться из задних рядов. В проходе толкали нас. И даже плевали в лицо. Прошло не одно десятилетие, но даже теперь обидно и горько, как отнеслись к нам на собрании. Мы боялись неприятностей от НКВД. Все могло быть в это время, но, слава Богу, обошлось без последствий. Работа в больнице оборачивалась для нас иногда неприятностями. У председателя слесовета нашего Рыжего жена должна была родить. Привезли, положили в больницу, и сразу начался скандал у врача Зои Андреевны. Председатель кричала, не дам, не позволю роды конты принимать, знаю моих, всюду вредят, ребенка изуродуют, в район поеду, снять я добьюсь. Зоя Андреевна успокаивала разбушевавшегося отца, обещала сама принимать роды. Но роженица, пролежав четыре дня, ночью в мое дежурство родила Ребенок родился здоровый, роды прошли благополучно, жена председателя оказалась приветливой женщиной, всему была рада и благодарна, хотя и сознавала себя в некотором роде первой дамой в Корсуне. Какой же был шум, когда председатель узнал, что роды принимали мы с Юлей, и я начала думать, что наша жизнь в Корсуне приходит конец. Если ребенок или мать заболеют, тюрьма в вашей своре, кричал он. Но Бог был милостив. Ни в больнице, ни дома, мать и ребенок более полугода ничем не болели, что и на самом деле было удивительно. Господь хранил нас. Еще тогда в Корсуне мы отчетливо поняли, что такие люди, как председатель сельсовета, медсестра Полина, работавшая в больнице, сотрудники отдела НКВД, унижавшие и издевавшиеся над нами, искренне верили, что мы враги. Их отношение к нам являлось результатом внутренней убежденности в нашей виновности. Осуждать этих людей было трудно. Предшествующие годы воспитали в них недоверие и ненависть к людям. Встречалась и другая категория людей, жестоких и безразличных, которые просто не умели сочувствовать, представлять себе чужое горе, чужую боль, и наносили удары, мучили И убивали с полным бездушием, потому что они никогда не знали и не хотели знать евангельских истин о добре, любви и милости. Эти люди любили только себя. Расскажу еще о нескольких тягостных днях в вершах. Бабушка Александра умерла, и мы жили в избе одни. Юля была в больнице на дежурстве, я дома. С вечера слегка морозила. Ночью погода переменилась. Утром с реки рваными клочьями попол серый туман. Цепляясь за нижние ветки деревьев, кустарники, он падал в низины и медленно каракулся на склоны. Вначале пелена тумана стлилась по земле и чудилось, что все закрыто серым и плотным одеялом, из которого вырастали мокрые деревья, крыши домов, верхушки заборов. Но затем туман стал подниматься к небу, стараясь слиться со свинцовыми облаками. неподвижно висевшими над миром. Жду прихода Юли, время тянется мучительно и нудно. Домашняя работа переделана, приготовлен обед, протоплена печь, наколота дрова, несколько раз прочитано правила. В избе полутемно, керосина нет, лампадку не зажигаю, мало масла. Пробую снуть для того, чтобы не видеть серого грязного дня. мутной пеленой тумана, отделивший от меня свет, солнце, лес, для того, чтобы избавиться от мрачных мыслей, сковывающих сознание. Уснуть не удается. Тяжелые серые мысли приходят одна за другой. В душу вползает тоска, гнетущая, пугающая, та же, как туман, ползущий по земле и сжавший ее в своих объятиях. Пробую бороться, но уныние Тоска, черные неумолимые мысли подламывают меня, обессиливают, сминают. Мечусь по избе, пытаясь что-то делать, не помогает. Начинаю молиться, опускаюсь на колени, становится легче. Но потом взбиваюсь, тревожные мысли вытесняют молитву, и опять приступ страха, тревоги. В изнеможении падаю на лавку, зарываюсь головой в одеяло и начинаю рыдать. Но темное... Именно темная тоска одолевает все больше и больше. Становится трудно дышать, думать. Господи, Господи, кричу я, помоги. Начинаю и опять кончаю молиться. Что-то страшное, пугающее и давящее стоит сзади меня. Я оборачиваюсь, боюсь. Крещусь несколько раз, прижимаюсь спиной к стене, но ничего не помогает. Скрипит дверь, я еще больше пугаюсь. Входит Юля. А я рыдаю во весь голос. Она бросается ко мне. Что с тобой? Бесвязно рассказываю. Плачу и еще дрожу от страха. Зажигается лампадка. И я вижу лучистые Юльны глаза. Светлое, доброе лицо. И я начинаю рассказывать о гнетущей тоске, страхе и о чем-то стоящем позади меня. Юля успокаивает, запирает дверь на засов, подходит к иконам. Начинает читать о аккафист ангелу-хранителю. Первые же слова его снимают тяжесть, успокаивают. Молитва проникает в душу, и я постепенно оживаю. Я знаю, Юля очень устала, но я сейчас эгоистично и не отпускаю ее. И она не стремится уйти от меня, а всеми силами пытается помочь. Уже поздно, мы рожимся, и я рассказываю ей, что было со мной. Юля слушает и говорит о молитве к ангелу-хранителю, о том, что он всегда с нами, и, молясь ангелу-хранителю, ты отогнала бы темное, что стояло за твоей спиной и вошло в твою душу. Помню, месяца через два также охватила тоска и страх, но, начав молиться ангелу-хранителю, я отогнала смущающие меня страхи. Такова сила молитвы к ангелу-хранителю.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 Писем, написанных мне отцом Арсением, сохранилось около тридцати, но перед самой войной я отдала их М.Н., жившая на даче на сохранение, а она их почему-то сожгла. Сохранились только два письма, полученные в корсень Ершах и хранившиеся у мужа. Привожу их в текст. Люда, пути Господни неисповедимы. «Знаю о жизни вашей, понимаю трудности, оторность от церкви, дома, друзей. Неуверенность, вечное опасение разъедают душу. Положитесь полностью на волю Божию, возложив упование на Господа. Он всегда с нами. Молю о вас Бога, верю, что все будет хорошо. Больше опирайтесь на Юлю, верьте ей во всем. Господь дал ей чистую веру, сильную и хорошую душу. Всегда будьте вместе.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 Молитесь по святой Богородице друг о друге и обо мне, грешном. Господь всегда с нами. Что писал отец Арсений Юрий, я не знала. У нас было установлено писем друг другу не показывать. Эти два письма предопределили мой дальнейший жизненный путь. Несколько грустных мыслей. В 20-е, 30 и 40 -е годы мы были молоды. полны сил, откровений, горели желанием помогать друг другу. Первые годы отец Арсений был рядом с нами, вел нас, и даже находясь в ссылках, руководил нами. Церковь нашу закрыли, служили по домам, община стала жить скрытно. Аресты следовали за арестами, одних заключали в лагеря, других послали в ссылку, кое-кто затаился или отошел. Война многих из нас разбросала в разные концы страны. Начался голод, эвакуация, переезды, мобилизация. Об отце Арсении не было никаких известий. Говорили, что он расстрелян, умер от голода в лагере. Даже в это суровое время община, а может быть и не община, а просто мы, духовные дети отца Арсения, держались вместе. Окончилась война, мы почти все собрались в Москве, встречались, пытались как-то объединиться, заботиться друг о друге, как в былые времена изучать что-то, ухаживать за нашими больными, но ничего не получалось. Те из духовных детей отца Арсения, которые после войны приняли священство, уехали из Москвы, и ездить к ним часто стало невозможным. На исходе сороковых годов и в начале пятидесятых мы вдруг обнаружили, что сильно сдали, постарели, стали недушевны, черствы, нетерпимы к другим людям. Слова о любви друг к другу, о помощи, произносились так же, как и раньше, но мы хотели, чтобы больше заботились о нас, чем мы о ком-то. Нас подменили. У каждого была семья, свои заботы, болезни, работа, дети... И во всем этом растворилась вера и добрые пожелания. Не было человека, который настаивал бы нас, а сами оказались немощны. Только около наиболее стойких и верных духовных детей отца Арсения, таких как Наташа, Варя, Юля и еще несколько других, группировалось небольшое количество людей. Но некоторые отошли и ходили только в открытые церкви. Встречались редко, случайно. Больше на похоронах, на больших церковных праздниках. Разговоры были о здоровье, кто как живет, кто умер, болен. Родились дети, внуки, получили квартиру, защитил диссертацию. Былые споры, разговоры, взаимно обогащавшие нас, совместное чтение святоотеческой литературы, обмен мнениями. Все ушло в прошлое. Был свет, померк, духовная жизнь, еле теплилась. Поражу пастыря, и рассеются овцы. И вдруг, в 1957 году, мы узнали, что отец Арсений жив и на свободе. Первые встречи, разговоры, исповеди, огромная, ни с чем не сравнимая радость охватила нас. Мы потянулись к отцу Арсению, к родному очагу, под его кровь. Но не все. Кто-то не поехал, отошел, боялся. Стало горько за человеческую неблагодарность. черствость, забывчивость. За нас же страдал отец Арсений. Прошёл год, и в небольшом домике, в городке далеко от Москвы, появились не только мы, но и много тех, кого встретил отец Арсений на дорогах лагерных странствий. Приезд отца Арсения, встреча с ним заставили многих из нас жить по-новому, стряхнуть житейскую накипь, стать ближе к церкви. Мы по-прежнему ходили в разные церкви Москвы, но душу свою несли к отцу Арсению. Там у него оставляли свои горести, обиды, сомнения, тяжести жизни, отдавали ему грехи наши и получали духовное наставление и утешение, дававшие нам возможность жить в духе веры. Помню слова отца Арсения, идите в мире путями заповедей Господних, будьте милостивы друг другу. Старайтесь в делах своих и помыслах быть подобным монахам, хотя и живете в бурном житейском море, и тогда милость Божия не оставит вас. И еще говорил, молитва к Пресвятой Богородице – одна из главных и сильных молитв для верующего. Каждый день проверяйте поступки свои и давайте ответ в содеянном себе и Господу. Несмотря на то, что Отец Арсений был с нами и взродил многих из нас, Все же мы стали другими. Молодость ушла, жизнь измотала и изломала нас. Я чувствовал, что в наших молитвах больше звучали просьбы, чем прославление Господа. А когда-то было по-другому. Однажды я спросил отца Арсения, почему так? И он несколько грустно ответил мне, «Это в какой-то мере естественно. Слишком много тяжелого принесли люди, пережили». Было сделано все для того, чтобы вытравить из человека веру, поставить в такие условия, когда необходимо думать только о том, как выжить, преодолеть созданные препятствия. Взгляните, как построена жизнь кругом. Радио, журналы, телевизор, газета, кино и театр заставляют вырабатывать стандартный образ мышления, единый для всех, а это ведет к тому, что человек ни минуты не может оставаться со своими мыслями, почувствовать Бога. Сам темп современной жизни, ускоренный, стандартный и все время напряженный, заставляет думать односторонне в желательном кому-то направлении. Наедине с собой человек не может побыть. Даже отдых его в санаториях, домах отдыха построен по определенному ритму и программе. Человеку говорят, вкладывают, учат тому, что задано, Предначертано, масса людей собраны вместе и в то же время разобщены борьбой за существование. Вот это и отразилось даже на верующих. Подвело под общий стандартный уровень, сделала равнодушными. Стандартность мышления, заданное мышление, мешает человеку стать верующим, а верующему сохранить веру. Но помните... Церковь Божия и в этих условиях будет жить вечно. Сохраняйте веру свою, боритесь за индивидуальность мышления, молитесь больше, читайте Священное Писание, и Господь сохранит вас, не даст потерять ясность мысли, думать, как безликая масса равнодушных, холодных людей.